Глава 31 снова моей младшей сестренке из будущего. Куку, -ку, не пугайся, это снова я, у меня потрясная новость, поэтому посылаю это письмо в догонку. «Сначала думала дождаться твоего ответа, но мне не втерпешь рассказать тебе кое-что. Какое чудное время года, скажи, такое солнышко, ветерок. Облака-то, облака! Только глянь!» Это письмо особенное, в розовых тонах. «Мне кажется, ты тоже видишь, как наш мир здесь буквально утопает в розовой дымке. Естественно, твой папа не исключение». В этом письме и для тебя, и для меня куча суперских новостей. Точно не разочаруешься. Во-первых, твой папа очень душевненько встречается с девушкой, которая, кажется, и будет твоей мамой. По его словам, когда я не лезу, у него все пучком. Правда, пока еще окончательные выводы делать рано, потому как у твоего родителя кризис обычно наступает ровно через три месяца после начала отношений. Как правило, его отшивают в пределах этого срока. И хотя он говорит, что это из-за меня, разве может быть, чтобы все время я была виновата? Сам дает маху, а все шишки на меня валятся. Его нынешняя девушка очень красивая. Может, она хореографией занимается. Такая вся легкая и изящная, прямо как бедушка. У Хёнчхоля с лица не сходит улыбка до ушей. Поэтому и без слов все понятно. Ты там сейчас наверняка умираешь от любопытства, но я тоже пока не знаю, что она за человек. Твой папа не колется, могу лишь строить догадки. Как-то раз мы случайно повстречались на улице и обменялись приветствиями. Если твой отец продолжит с ней встречаться, к следующему письму я постараюсь разузнать побольше. Есть большая вероятность, что это действительно твоя мама. Я тут сильно занята была, даже не успевала следить за любовными похождениями твоего папы. Внимание, сейчас ты узнаешь, почему это письмо в розовых тонах. У меня появился парень. Уф, иню, забудь ты на время о своих родителях, они без тебя разберутся. Брось это письмо, вылези из-за стола и поскорее начни встречаться сама. Знаешь, любовь — это какое-то чудо. И ночью, когда спишь, и утром, когда открываешь глаза, сердце трепещет, словно его щекочут, как будто ты смотришь на распускающиеся весной цветы сакуры, и все твое существо окунается в эти нежные пушистые соцветия. Никогда не думала, что любить и быть любимой — это такое теплое ощущение безмерного упоительного счастья, разливающееся по всему телу. И за это я прежде всего хочу сказать спасибо тебе. Ведь именно благодаря тебе я встретила свою любовь. Ты спросишь, как мне помогла. Помнишь мое первое свидание вслепую и того парня, которому я вопила, что должна найти твоего отца? Того идеального молодого человека, после встречи с которым я с горя рвала на себе волосы от мысли, что больше никогда в жизни его не увижу. Думала, наша история закончилась, даже не начавшись. Однако, видно и вправду, на этом свете ничто не случайно. Если людям суждено быть вместе, судьба их сведет. Я недавно устроилась на работу. Вот там-то я и встретила его вновь. Оказалось, он работает в нашей компании-менеджером. Сначала я подумала, мне конец, и, наверное, придется бросить работу на которую я с таким трудом устроилась. Ох, чего только не передумала. Как бы я ни пыталась сделать вид, что мы не знакомы, он ты меня наверняка помнит. Забудешь такое. И что ты думаешь? Я не ошиблась. Он даже имя мое помнил, представь себе. Вы больше не увлекаетесь спиртным? А... Нет. Тогда... «С тем молодым человеком у вас все хорошо сложилось?» «А, тогда, знаете, недоразумение небольшое вышло». «Что, расстались?» «Нет, мы не встречались. Он никогда не был моим парнем». «А, вот оно как. Просто тогда вы так настойчиво говорили, что он вам нужен. Вот я и подумал». «Послушайте, знаете, я хочу попросить у вас прощения за тот вечер». Я не могу рассказать вам всех подробностей. Там довольно запутанное получилось дело. Больше он не заговаривал об этом. Но всякий раз, когда он с улыбкой здоровался со мной, я словно бы подвергалась медленной пытке. Каждый божий день изводилась сомнениями. А вдруг это знак, что нужно увольняться? Однако теперь стерзаниями покончено. На прошлой неделе, по окончании рабочего дня, Он отозвал меня в сторонку и признался, мол, после того скандального свидания я оставила в его душе неизгладимый след. «Вы не против, если я приглашу вас в кино?» «Скажи, это покруче, чем развязка в подозрительных лицах?» Я подумала, а почему бы нет? Он такой элегантный, красивый и волнующий. И вот на выходных у нас было первое свидание. Знала бы ты, сколько я возилась с макияжем, чтобы произвести на него впечатление. Я так нервничала, что даже не помню, какой фильм мы смотрели. Уф, вот, наконец, и ко мне пришла пора влюблённости. Теперь-то я поняла, что вся прелесть жизни заключается в любви. 26 октября 1996 года Влюбленная поуши Онни.